Это безобразие, он весь бархат на диване затрёт. Стелите ему, Настя, на полу, на том тюфичке, которое я велела вам спрятать в большой сундук покойной барыни в коридоре». И мальчик в своем круглом одиночестве на всем свете зажил совершенно самостоятельно совершенно обособленной от всего дома жизнью. Неслышно, незаметно одинаково изо дня в день. Смиренно сидит себе в уголке гостиной, рисует на грифельной доске домики или шепотом шёпотом читает...